Это были плохие мысли, хотя и выросли они из хороших, о приключениях и дороге. И Олег, чтобы немного перебить их, негромко запел из собак Качалова. А нам было совсем немного дней до первой весны. И до победы одна дорога. И на этой дороге мы... Мы отступали, и ушедшее солнце кололо нам спины. Его смертельная сталь вложилась со снегом на наши раны. Е было совсем немного дней до первой весны, когда перед одна дорога, когда е дорога мне. Е было совсем немного. Песня легла на настроение И исправила его Почти совсем Олег даже не сразу обернулся, когда его Окликнули Пацан, ты в город? Он оглянулся и рядом медленно тормозил Большущий грузовик, похожий как раз Тудебекер Олег плохо представлял себе эту марку Из кабины свешивался, небритый, морщинистый Хотя еще, кажется, не старый Водила в засаленной кепочке И ковбойке Веселые глаза смотрели дружелюбно В город К нему Валека остановилась. Садись. Хлопнул водила по сиденью рядом, а то весь пропылишься. А велосипед? спросил Олег. Водила махнул рукой. Кузов барасай. Олег Абрадовна подотчил свой транспорт к машине, думая, что будет на месте минут через 10. Но тут его внимание привлекло Бревно. Бревно было просто привязано к буксировочному крюку. Оно мирно лежало, ободранное и пыльное. Дороги позади грузовика. Сомнений не оставалось. Самасшедший шофёр буксировал бревном волоком. Там у вас, неуверенно начал Олег, шофёр от Мактонса, и ерунда. Олег покорился. Вертить педали дальше не очень хотелось, хотелось выпить холоденького и посидеть в тени. Ну, если бревно прицеплено сзади, то так и надо. Фёдор Иванович. можно дяде Феде. Представился водил, когда Олег устроился на пыльный кожаный подошки. В кабине было адски жарко, и мальчишка потихоньку проклинал местную моду. Подол жор рукав ковбой кон закатал, но как бы было здорово в шортах вместо того, джинсов. Тут некое подобие шортов в таляп ходили только совсем сопливые личности. Приходилось терпеть, да и в открытое окно задувало неплохо. Олег поставлялся по строю. В воздухе и наслаждался. ДДФеде, что, впрочем, понятно, оказался не разговорчив, он мы знай крутил по свистовая баранку. Впрочем, вскоре Олег представил убедиться, что язык у его нового знакомого подвижен совсем неплохо. Придали от длинный подъём, Олег обрадованно представил, как тащился бы на него с великим студен бекерсвен у нас вальтированная дорога, обсаженная кустами, деревьями, нававшими хорошую тень. Справа за деревьями тянулись поля, Слева, скорее, Олегу показалось, что там лес, но потом он различил среди деревьев постройки, а еще потом вдруг на миг мелькнуло поле аэродрома и самолеты на нем. «Фаватуга», — пояснил дядя Федя в ответ на пойманный и заинтересованный взгляд Олега. А еще через секунду грузовик проскочил мимо орачных ворот со стеклянной будкой КПП, над которыми под красной звездой шла надпись из серебряных букв «Ферсановская». авиационно-техническое училище гражданской авиации Фатуга сократил для себя Олег. Они ехали по дороге, с которой Ферсанов было видно, как на ладони. Город лежал в низинах, взбирался по склонам холмов, утопал в зелени. Крыши, деревья, снова крыши. Машины стали попадаться чаще, они так и шарахались от размашисто ходящего по дороге бревна. Потом дядя Федя поморщился и глядя Зеркало заднего обзора, сказал так. И начал тормозить. Жёлто-синий мотоцикл с буквами ГАИ на люльке догонял грузовик. Олег мысленно выругался и напрягся, пытаясь сообразить, что делать, если начнутся расспросы. Вот так-так. Дядя Фёдя совершенно спокойно не глуша двигатель, прижался к обочине и приоткрыл дверь, не пошевелился даже. В кабину заглянуло суровое лицо под козырьком непривычно маленькой фурашке рука дала честь. Сержант Самохин: "Товарищ водитель, что за безобразие?" К -к "Какое?" удивлённо осведомился дядя Федя. "Я привнёна на вашем буксировочном тросе", извивительно пояснил сержант. "Что чего?" Дядя Федя смотрел с лица гаечника, как бы проверяя, не пьян ли он. "Ты ты что, сержант, треснувший с утра?" "Оставит" Сержант сродита Свилов брови. Вы у вас на буксировочном тросе бревна. Вы же не будете там 30 товарищ водитель. Дядя Федя ещё несколько секунд смотрел ему в лицо, потом свесился из кабины, посмотрел назад и разразился потоком брани, не матерной, но очень разнообразной. Сержант даже попятился, я водила выпрыгнул наружу, продолжая ругаться. Славко, поразиту, что дела? Ах попа. Он даже задохнулся от возмущения, схватил сержанта за рукав. Вот я грыжу, туго идёт. Туго, понимаешь? Ты думаешь, та-та такое? Эх. Вольчок, командир. Ну, давай цепляй эту хрену, наверное. Последнее было сказано уже тихо и деловито сержант. Заморгал. Куда? зыкнул он, нервно поправляя фуражку. Куда мне её цеплять? А а мне что за горе? Пожал плечами дядя Федя. Олег с немым изумлением наблюдал эту сцену, достойную ученика Станиславского. — А цепляй! Зачем она мне? — Ну подождите, я на дежурстве, — слабо запротестовал сержант. — А я на, -на работе, — ряфнул дядя Федя. — Я с ней к городу ехать не успею, меня в ваши сгребут. — Ну ты хоть домой ее довези к себе! Сержант перешел на ты умоляющий тон. Дядя Федя спрыгнул. «На кой она мне? Оцепляй!» «Мужик, будь человеком!» Поднизил голос сержант. «Давай я тебя до твоего дома от конвоюра, а?» Дядя Федя сдвинул на лоб кепку. Он разрывался между нехваткой времени и желанием помочь человеку. Потом махнул рукой. «А, ладно, только до дому!» «О чем разговор?» — повеселел сержант. «Ты где живешь?» Олег даже не смеялся. Заика водитель действовал словно краем советского диверсанта Кузнецова, который застрелил в собственном кабинете оберфюрера СС Фонка, спокойно вышел из кабинета, спокойно ответил на вопрос пробегавшего мимо офицера: "Вы не слышали выстрел?" "Словами не слышал". Спокойно вышел на улицу и спокойно ушёл. Об этой истории Олег недавно читал в книжке Малая война. Дядя Федя это бревно, скорее всего, как тут говорили, смыл. но заслуживал уважения за непробиваемейшую наглость. А ей было совсем немного. Гей до первой лесы, и до варенат на дорогая. Теперь на этой дороге мы. А ей было совсем немного.